Глава четвертая Проснись Почему ты дрожишь? Ты в порядке? Проснись Когда я очнулся, то обнаружил себя все так же лежащим на полу За одним исключением Меня заботливо укрыли одеялом и подложили под голову тюфяк Что и говорить приятно, когда о тебе заботятся Надо мной нависла тень, и я поднял взгляд на склонившегося знамера «Ну ты, Соня, тебя даже вчерашняя гроза не разбудила. Вставай, давай!» Пружинисто вскочив на ноги, я прислушался к ощущениям и не смог сдержать улыбки. Надо сказать, чувствовал себя просто превосходно. Энергия так и перла через край. Казалось, что могу в рекордное время пробежать с десяток километров, причем с препятствиями и даже не запыхаться. Сила окрыляла и пьянила. И это было прекрасно. «Подкрепись!» Мандрим протянул плошку с кашей. «Телу необходим строительный материал, чтобы восстановиться после такого потрясения и закрепить произошедшие изменения». Поблагодарив, принялся за еду, хоть и не был голоден. «Ну да, мастеру виднее. Все-таки я у него такой не первый и вряд ли буду последним». «Пробежался глазами по твоему развитию». Он повел рукой в сторону алтаря. Неплохо. Хотя вместо специализации стоило взять грани или навыки. Так ты мог набрать в сумме на три тысячи униаров. А в итоге взял лишь на две двести. Хотя и твой вариант вполне жизнеспособен. Жаль только, что не смогу помочь тебе освоить волшебство. Не донеся ложку до рта, я непонимающе уставился на него. А освоить? В смысле? «А ты что же, уже умеешь творить плетение магических формул и направлять потоки арканы?» Наблюдая за тем, как я растерянно хлопаю глазами, Древолики усмехнулся. «Небось думал, что обучишься древней магической науке, просто выбрав ее из списка?» «Нет, Саргон, придется найти мастера и пройти курс обучения. Благо, посланники обладают поистине отличным потенциалом к развитию. Ведь ваша память подобна чистому листу, на котором можно написать все, что угодно. — Ясно. А почему ты не можешь обучить меня магии? — А я разве похож на великого волшебника? Я выразительно посмотрел на него. — Ну, давай подумаем. Балахон, магический алтарь, посох в углу. Потусторонний взгляд, кожа деревянная. Живешь в глуши, поставлен древними, встречать неких посланников по ту сторону излома и помогать им воплощаться в физической форме. — Да блин, ты чертовски похож на могучего колдуна! — Все-таки знамир жутко выглядит, когда смеется. Грудь не двигается, сияющие зеленые глаза немного затуманиваются, а из приоткрытой щели рта вылетают прерывистые звуки, лишь отдаленно напоминающие смех. Раз услышишь и забудешь, что такое сон. Ну ладно, может и похож. Вот только я силен в магии природы и земли, но никак не в волшебстве. Так что помочь ничем не могу. Печально. Мои плечи поникли. Да, Вот этого я и не учел в своих расчетах. Получается, и магии, и бою на мечах мне нужно будет обучаться у мастеров. И вот сомневаюсь, что это будет бесплатно. Вот зараза. Значит, путь к вершинам могущества удлиняется в разы. Видя мое кислое лицо, Мандрим хмыкнул. Так и быть. Черкну пару строк знакомому волшебнику в Рейтерфоле, А вось у него окажется вакант на место ученика. Вдали заврежил лучик надежды, и я встрепенулся. — Это было бы просто замечательно. Спасибо. — Спасибо, долги не покроет. Так что выполнишь мое поручение. — Без проблем. Что нужно сделать? — Ничего непосильного. посильного. Отнесешь траву-алхимику Вейри в город Рейтерфолл. А заодно передашь тубус в баронскую канцелярию. Тебе ее все равно не избежать. Я кивнул и тут же почувствовал холодок от Дриара. К чему бы это? Или это он так подтвердил наличие договора между нами? — Вот и славно. Когда планируешь отправляться в путь? — Хм. А действительно, когда? — Если рассуждать логически, сидя на лавочке, дальше первой ступени мастерства продвинуться вряд ли удастся. Поэтому, как бы мне не нравилось гостеприимство Мандрима, пора и честь знать. — Да думаю, сегодня. Чего тянуть? — Хорошо. Знамир хлопнул себя по коленям и поднялся со стула. — Тогда соберу в дорогу припасы и отмечу тебе в Дриаре Рейтерфолл. — Кстати, не расскажешь об этом городе? Поискав глазами, где бы помыть опустевшую плошку, заметил бочку. Воспользовавшись рядом стоящим ковшом и набрав воды, уже было собирался ополоснуть чашку, но в ступоре застыл. Посуда была идеально чистой, словно и не было никакой каши. — Это как понимать? Я покосился на набивающего сумки знаменира. Невеликий колдун, говоришь? Ну-ну, как же. Да и рассказывать-то особо нечего. Город, как город. Правитель там хороший. Барон Дерриар Брантар Драйтерн. Вместе со своим отцом Брантаром они отстроили Рейтерфолл и привлекли в него множество гильдий, обеспечив ему процветание, несмотря на удаленность от основных торговых путей. Между прочим, Дерриор всегда оказывает поддержку юным посланникам, заботится об их воспитании и проживании. К слову, он один из немногих провинциальных правителей, которые могут позволить себе содержание постоянной армии, а не только стражи. Я поднял руку. «Подожди, что значит юным посланникам? Это которые с первой ступенью, как у меня? Нет, это которые еще дети». Он помолчал, а потом добавил. Но и младенцы со стариками попадаются, как же без них. Хотя намного реже. Во всяком случае, в этой колыбели. «Младенцы?» Эта новость меня шокировала. «Но как? Ведь предоставляется же право на выбор тела». «Не всем», — возразил Древоликий. «Далеко не всем. И не спрашивай меня, почему. Я не знаю. Так распорядились древние, такова их воля. Мандримы лишь встречают и помогают, не более того». «Нам неизвестно, откуда и зачем вы появляетесь. Вы принадлежите к разным расам. У вас имеется доступ к силе, ваше количество может варьироваться от нуля до нескольких десятков в день. Ваш возраст и пол различен. Единственное, в чем присутствует последовательность, так это места, в которых вы появляетесь. И я уверен, что даже сейчас еще не все подобные колыбели найдены». Он тяжело вздохнул. Не проходит и дня, Саргон, чтобы я не думал о том, почему древние посылают вас. Каков их замысел? В чем высшая цель? Но я верю, что она есть. Не может не быть. знамир замолчал, а я погрузился в мрачные размышления. Моя теория с реинкарнацией только что нашла подтверждение. Ведь каждый день умирают сотни детей и стариков. А в последнее время так и вовсе тысячи по всему миру. Ничего удивительного, что каждый получил второй шанс на рождение. Вот только почему у всех такие разные условия? Ладно, дети, они, считай, нежели вовсе. жили вовсе. Зачем отнимать у них детство? Но старики, почему им не предоставили права выбора? Не верится, что каждому не нашлось по здоровому и молодому телу. Может быть, дело в карме? Каждый получает то, что заслужил? Вполне возможно. Я сейчас в таком положении, когда даже самая невероятная теория имеет право на существование. Да еще это сила. О, кстати, насчет нее. Змир. Когда Мандрим обернулся, я кивнул в сторону алтаря. А меня всегда будет так накрывать, как вчера? А, ты об этом? Он, понимающе хмыкнул. Нет, так сильно уже не будет. Такое обычно бывает в первый раз. Но я слышал, что есть силпаты, которые специально копят побольше униаров, чтобы потом вогнать все махом. Некоторые так делают просто ради самого удовольствия, а другие применяют этот способ перед битвой. Небывалый подъем увеличивает шансы на победу и придает дополнительные силы. Ну да ты лучше меня знаешь, каково это. Это да. Знаю не понаслышке. И чего Юлить был бы не против еще раз испытать подобное. Ну все, держи сумку. Внутри еда, сверток для вейри и тубус со свитком. А теперь попрошу на выход. Закинув ремень на плечо, я вышел на улицу вслед за хозяином. После грозы лесной воздух был наполнен свежестью, все звуки были приглушены, а приятный ветерок слегка шевелил ветки деревьев. Красота! — Вытяни руку с дриаром! — велел вставший рядом знамеир, намир. я безропотно подчинился. Он коснулся браслета пальцами, и я почувствовал уже знакомый холодок, исходящий от амулета. «Отметил тебе Рейтерфолл. Теперь не заблудишься А э -э -э -э -э можно еще раз для тупых?» С глупой улыбкой попросил я, и Мандрим усмехнулся. «Можно. Теперь в твоей книге есть карта, на которой указан город». Я с интересом призвал книгу и посмотрел на... «Карту?» Разве можно пустой лист и точку с названием «Рейтерфолл» назвать картой? Нет, тут, конечно, еще был прорисован дольмен, и даже были указаны две точки с нашими именами. Но больше-то ничего не было. И как это понимать? Видимо, последний вопрос я озвучил вслух, потому что Знамир с охотой пояснил. Карта будет заполняться по мере твоего продвижения. Ориентир в виде города у тебя есть, так что не заплутаешь. А я не картограф, чтобы тебя детальными образцами обеспечивать. Понял, понял, вопросов больше нет. Поспешно развеяв книгу, протянул ему руку. Спасибо тебе, Мандрим, что встретил и направил меня. Знамир ответил на рукопожатие своей шероховатой ладонью. Словно рукой по коре провел ей Богу. Всегда пожалуйста, юный Саргон. Мне было приятно быть твоим мастером. Пусть древние благоволят тебе и не сводят глаз с нашего пути. Подхватил я, и, поправив сумку и сверившись с картой, направился в лес. И первое, что я сделал, когда углубился в его дебри, это нашел хорошую палку. И опираться можно, и по башке дать в случае чего. И пока ее искал, даже нашел несколько грибов, которые отправил в сумку. Надо будет узнать потом, какие из них можно есть, и какие нельзя. А то мои знания ограничиваются только тем, как выглядит мухомор. Но это же новый мир, так? Вдруг у них тут и свои особые грибы растут? Вот с такими веселыми мыслями я и брел по лесу, изредка поглядывая в карту. Даже, знаете, будь я писателем, то непременно начал бы со слов «Это была хорошая прогулка, не предвещавшая никаких неприятностей». И, естественно, неприятности начались.